статуэтки, разноцветные подушки и тысячи тому подобных мелочей. А стены сплошь были завешаны картинами, гравюрами, декоративными тарелками, экзотическими масками, букетами сухих цветов и вышивками. Впрочем, вышивки в основном выдержаны в сине-голубых тонах, покрывали не только стены, но и столики, диванчики и даже полки с книгами. К счастью, в комнате оказалось несколько ничем не загроможденных стульев, на которые хозяйка и усадила своих гостей. Рассказывайте, что за важное дело? Да, сначала скажите, мы знакомы? Нет, ответила Яночка, но сейчас познакомимся. Вот только не знаю, с чего начать. Увидев, что сестра в затруднении, Павлик понял, что как мужчина должен взять на себя трудную задачу. Став со стула, он, шаркнув ножкой, представился. «Павел Хабрович. А это моя сестра Янина. Тоже Хабрович. А это наш пёс Хабр». На этом, сочтя свою миссию оконченной, он, поклонившись, сел на место. Яночка с трудом удержалась от того, чтобы ткнуть брата в бок. Пришлось самой продолжить презентацию. «У нас и родители есть», — сказала девочка. — Живем мы на Мокотове, а наш дедушка — филателист. И дело, с которым мы к вам пришли, касается марок. — Вы марки собираете? — Собираю, — призналась хозяйка. — Ну не так, чтобы очень. Балуюсь понемножку. И монеты тоже собираю. А в чем дело? — И вы являетесь наследницей пани Спайровой? Хозяйка беспокойно дернулась. — Ох, какое неприятное дело! — Сплошная нервотрепка. А вы как с ним связаны? Лично мы никак не связаны. Знаем только, что там что-то не в порядке. Да там не в порядке абсолютно все, воскликнула пани Пекарская. Вижу, дело у вас действительно серьезное. Подождите, приготовлю чай. И она поднялась с места. Через полчаса дети уже знали, что только пани Пекарская является единственной законной наследницей Спайеровой. Но Шайка Проходимцев объявила себя тоже ее наследниками, и каким-то образом им удалось оттеснить пани Пекарскую на задний план. Она, Ядвига Пекарская, совсем не намерена с ними судиться, да и денег на адвоката у нее нет. Но очень бы хотелось получить как минимум три вещи, оставшиеся после ее умершей родственницы. А именно, марки, немного довоенных монет и глобусов. Глобус ей уступили сразу. Вон он, стоит в соседней комнате. Хотелось бы, правда, и барометр заполучить, но его успел прикарманить Прохиндей, взять покойницы. Не будет же она с ним драться. Ничего не поделаешь, на барометре придется поставить крест. И еще бы она очень хотела, чтобы большую часть имущества покойной унаследовал ее крестник. Покойница сама этого желала. Но тут на имущество покойной налетели какие-то дальние родственники и вообще не родственники, просто стая гиены шакалов, одним словом, хищники. И среди них люди, которых она в жизни не видела, по ее мнению, совершенно посторонние особы, никаких прав на наследство не имеющие, но очень горластые и энергичные, со своими адвокатами. Прямо беда. И вообще из этих претендентов никаких близких родственников, кроме нее, нет. Расставляя на столике тарелочки со сдобным печеньем и кексом, пани Пекарская продолжала рассказывать. «Мать пани Спайровой и моя мать были двоюродными сестрами, так что я прихожусь троюродной сестрой. А наши бабки были родными сестрами. Вот если бы мы с ней были родными... Тогда не возникло бы никаких проблем, а так сплошные сложности. О каких адвокатах вы упомянули? Осторожно поинтересовался Павлик. Два адвоката там крутятся. Одного наняла заловка, за сестру себя выдает, а второго мать того самого крестника. И оба мне не нравятся. Особенно адвокат заловки. Знаете, омерзительный тип. Поскольку пани Пекарская ни словом не упомянула о сестре, тоже претендентке на наследство, пришлось Яночке самой спросить об этом.